Я не чувствовал к этому существу того отвращения, которое испытывал при своих встречах к остальным людям, животным. «Ты!» — сказал он. «Ты в лодке!» Это в конце концов был человек, настолько же человек, как и слуга Монгомери, так как он умел говорить. «Да!» — сказал я. «Я приехал в лодке с корабля!» а -а -а, сказал он, и его блестящие беспокойные глаза забегали по мне, моим рукам, палке, которую я держал, ногам, разорванным клочьем одежды, по порезам и царапинам, полученным мною от шипов. Он был, казалось, чем-то удивлен. Глаза его возвращались к моим рукам. Он вытянул свою руку и стал медленно считать свои пальцы. 1 два, три, 4 5 да?» Я не понял тогда, что он хотел этим сказать. Впоследствии я узнал... что у большинства этих животных людей были уродливые ненормальные руки, которым недоставало иногда даже трех пальцев. Но, думая, что это своего рода приветствие, я в ответ проделал то же самое. Он оскалил зубы с невразимым удовольствием. Затем его беспокойный блуждающий взгляд снова оббежал все вокруг. Он сделал быстрое движение и исчез. Папоротники где он стоял, с шелестом сомкнулись за ним. Я вышел вместе с ним из тростников и, к удивлению своему, увидел его, раскачивающимся, держась одной тонкой рукой, как бы за веревки из ползучих растений, которые петлями свисали с находящихся над его головой деревьев. Он висел, повернувшись ко мне спиной. «Эй!» сказал я. Он спустился вниз стремительным прыжком, и встал, смотря на меня. «Где бы я мог чего-нибудь поесть?» — спросил я его. «Поесть?» — повторил он. «Человеческая пища — это еда». Взгляд его снова обратился на зеленые качели. «В хижинах». «Но где? Где же хижины?» а -а -а. «Я здесь первый раз!» Он повернулся и быстро пошел. Все движения его были любопытно-проворны. «Иди за мной!» — сказал он. Я пошел за ним, чтобы увидеть все до конца. Я догадывался, что хижины должны быть каким-нибудь первобытным жилищем, где жил он с другими животными людьми. Быть может, я найду их миролюбивыми, быть может, я сумею войти с ними в сношение. Я еще тогда не подозревал, насколько они позабыли то человеческое наследие, которое я им приписывал. Мой обезьяноподобный спутник трусил рядом со мною, к низу руками и выдающейся вперед челюстью. Мне было интересно узнать, насколько в нем сохранилось воспоминание о его человеческом прошлом. «С каких пор ты на этом острове?» — спросил я его. «С каких пор?» переспросил он. И, повторив вопрос, он поднял кверху три пальца. По-видимому, он был немногим выше идиота. Я постарался выяснить, что он хотел этим сказать, и, очевидно, наскучил ему. После одного или двух новых вопросов он внезапно оставил меня и устремился за каким-то плодом, свисавшим с дерева. Он сорвал полную горсть колючих скорлупок и принялся... за их содержимое. Я отметил это с удовольствием, так как, по крайней мере, тут был намек на пищу. Я попробовал задать ему еще несколько вопросов, но его быстро протараторенные ответы были наполовину совершенно бессмысленны. Только немногие из них имели смысл. Остальные же были как бы заучены попугаем. Я был настолько поглощен всеми здешними странностями, что почти не замечал дороги, по которой мы шли. Скоро мы приблизились к каким-то деревьям, совсем обугленным и коричневым, а за ними вышли на голое место, покрытое желтовато-белой корой. По нему стлался дым, щипавший мне нос и глаза своими едкими клубами. Справа, за голой каменистой возвышенностью, была глубокая гладкая поверхность моря. Избивающаяся тропинка внезапно повернула вниз, в узкую лощину, между двумя разрушенными и нагроможденными друг на друга грудами шлака. Мы также нырнули вниз. Этот проход казался особенно темным после ослепительного солнечного света, игравшего на покрытой серой поверхности почвы. Стены оврага становились все отвеснее и отвеснее и почти сближались между собой. Красные и зеленые пятна запрыгали у меня перед глазами. Мой проводник внезапно остановился. «Дома!» — сказал он, и я очутился перед каким-то обрывом, который сначала показался мне совершенно темным. Я услышал там странные звуки, и, чтобы лучше видеть, принялся левую рукою протирать себе глаза. До меня доносился какой-то неприятный запах, подобный тому, какой бывает в плохо вычищенных обезьянных клетках. Наверху из-за расступившихся скал виднелся пологий, покрытый зеленью и залитый солнцем откос, и с обеих сторон свет узкими полосками попадал в проход и в темную глубину помещения.